Вечер выдался жаркий. Флёр и ее мать обе надели тонкие, светлые, открытые платья. Стол был убран бледными цветами. Флёр поразила, каким все казалось бледным. Лицо отца и плечи матери, и бледная обшивка стен, и бледно-серый бархатистый ковер, и абажур на лампе бледный, и даже суп — Ни одного красочного пятна не было в комнате. Ни хотя бы вина в бледных стаканах, потому что никто не пил. А что не бледное, то было черным. Костюм отца, костюм лакея. Ее собака устала, растянувшаяся в дверях. черные гардины с кремовым узором. Влетела ночная бабочка, тоже бледная. И был молчалив этот траурный обед после знойного душного дня. Отец окликнул её, когда она собралась выйти вслед за матерью. Она села рядом с ним за стол и, отколов от платья веточку бледной жимолости, поднесла ее к носу. «Я много думал», — начал он. «Да, дорогой». «Для меня очень мучительно говорить об этом» но ничего не поделаешь. Не знаю, понимаешь ли ты, как ты много значишь для меня. Я никогда об этом не говорил, не считал нужным, но ты... ты для меня всё. Твоя мать... Он запнулся и стал разглядывать вазочку венецианского стекла. «Да?» «Ты единственная моя забота. Я ничего не имею». «Не желаю с тех пор, как ты родилась». «Знаю», — прошептала Флёр. Сомс провел языком по пересохшим губам. «Ты верно думаешь, что я мог бы уладить для тебя это дело. Ты ошибаешься. Я... я тут бессилен». Флёр молчала. «Независимо от моих личных чувств продолжал Сомс более решительно. «Есть еще те двое, и они не пойдут мне навстречу, что бы я им ни говорил. Они... они меня ненавидят, как люди всегда ненавидят тех, кому нанесли обиду». «Но он... но Джон!» «Он их плоть и кровь, единственный сын у своей матери. Вероятно, он для неё то же, что ты для меня». Это мертвый узел. Нет, воскликнула Флер. Нет, папа.